Глава девятнадцатая. Альберт Герц медленно шел по главному коридору своей клиники. Он остановился возле большого витражного окна и, сложив за спиной руки, с интересом наблюдал за пациентами во внутреннем дворике. По всему телу начало разливаться тепло, и он почувствовал себя крупнее и выше. Все это создал он сам. Сам Альберт Герц превратив полуразрушенный немецкий госпиталь в эталонную закрытую клинику. Улыбнувшись себе и поправив ворот на крахмалиного халата, он направился прямо в сторону кабинета своей дочери. «Сашенька, что-то случилось?» Она сидела в кресле с задумчивым видом. «Марк Берн устало произнесла она, — «он не дает мне покоя. Я больше не хочу продолжать». Ты не можешь бросить его, милая? Я знаю, но я устала. Посмотри. Отец подошел к стене с фотографиями. Посмотри на нашу семью, на нашу династию. Никому в этой стране не доверяют так, как доверяют семейству Герц. Он гордо поднял голову. Ты не можешь на полпути оставить пациента. Ты прав. Но как мне его лечить, если он стоит на своем? Если он не принимает лекарства, все будет только хуже. Я не понимаю, дочь, куда делась твоя энергия? Не знаю, она отвернулась к окну и заёрзала на кресле. Саша, меня пугает твое состояние. Со мной все хорошо, пап. Взгляд упал вниз, и она стала перебирать кольца на своих пальцах. Это то, о чем я думаю. Саша молчала, почувствовав себя той маленькой девочкой из далекого детства. «Дочь, ты влюблена?» Тише произнес он, заострив свой взгляд на Саши. «Нет, конечно, нет!» Она начала отрицать. «Говорил я, что с пациентами нельзя переходить грань», тихо сказал он, будто самому себе. «А знаешь, отпусти его. Так даже будет лучше. Не вороши его голову». Подумай о себе и о клинике. Отец традиционно поцеловал Сашу в макушку и удалился из ее кабинета.